Глава одиннадцатая, В которой старший гридень войст перестает быть не только старшим, но и гриднем. Ты сказала, не решили остаться? Интонация Рериха не сулила войсту ничего хорошего. Ну, так да, решили. Настроение у войста в последнюю неделю, и так было хуже некуда. Обогатиться на херсонском товаре не удалось. Оказалось, здесь, в Самкерце, все это добро можно купить еще дешевле. Особенно, если брать сразу помногу. А когда войст предложил херсонскому купцу забрать свое добро обратно, тот согласился, но денег предложил меньше, чем получил от войста. и так противно улыбался, что войсту очень хотелось снести Ромею его хитрую крючконосую башку. Что особенно обидно, вторую половину оговоренной суммы войст передал Ромею уже здесь, в Самкерце, на складе, куда люди-купца сгрузили весь товар. Склад, как потом оказалось, принадлежал торговому сообществу, в которое Ромей входил, а войст нет. Поэтому Ромей за хранение платил сущую мелочь, О чем сразу и сказал Войсту. И не солгал. Купец действительно платил немного, а вот свойства за хранение потребовали в десять раз больше. И пришлось заплатить за три дня. За этот срок войск надеялся сбыть товар с прибылью. Ага, как же. А тут еще свои из полусотни постоянно спрашивали, когда же они разбогатеют. Товар-то в складчину приобретался. В общем, Промыкавшись три дня и убедившись, что все плохо, войск, скрипя сердце, выложил правду своей полусотни. Правда, бойцам не понравилась, Но поскольку все они теперь были в одной пряжке, то запряглись дружно и перетащили основу своего не случившегося богатства с платного склада у пристани в бесплатную клеть внутри городской цитадели. Что не осталось незамеченным. и войсту пришлось поведать о своем неудачном купеческом опыте княжичу. Этот разговор стоил войсту должности полусотника, потому что у Рериха наконец-то появился ответ на вопрос, почему его люди так торопились уйти из Херсона, что оставили там двоих отроков. Пусть даже сами отроки и изъявили желание остаться, старшему не следовало им потакать. Эта парочка даже в Киеве ухитрялась нарываться на неприятности. а Херсон — не Киев. Друзей у русов там нет. Впрочем, Рюрик знал также и о необычайной везучести юного Вартислава и беспокоиться всерьез начал далеко не сразу. Благополучное возвращение Вартислава порадовало княжича даже больше, чем он ожидал. Рерих и не думал, что так привязался к парню. Но кое-что не порадовало. Оказалось, Вартислав — не говорил войсту, что собирается задержаться в Херсоне. Рерих видел, Вартислав не лжет. Следовательно, солгал войст. — Ты сказал, они решили остаться. Рерих все-таки решил дать возможность своему верному Гридню сказать правду. Но тот возможностью не воспользовался. — Ну, так да, решили. — Он сам тебе это сказал. — От голоса княжича у войста по спине сквознуло холодом. — Нет, не сам. Я мальца к нему отправлял. Войст только сейчас осознал, что он сделал. — Два раза отправлял, — пробормотал он. — Я виноват, батька. — Ты виноват, — жестко произнес Рерих. — Ты бросил своих людей. Ты бросил моих людей. И ты бросил их в беде. — В беде? — войст встрепенулся. — Что? — И узнав, что... Гридень совсем сник. «Уходи», — сказал Ререх. «Что? Уходи из моей дружины. Возвращайся домой. Может, кто из моих братьев тебя возьмет. Хулить тебя перед ними не стану, но рядом видеть не хочу». Рерих махнул рукой, проводил взглядом ссутулившуюся спину бывшего гридня. Непростое было решение. Сейчас каждый из воев ценен. а войст, несмотря на все, что натворил, воин хороший. Но веры ему теперь нет. Кто хоть раз поставил корысть выше жизни родни, да будет из рода извергнут. Так правильно. И так по правде. И еще Рерих знал, войст не станет искать места за столом отцовской дружины или в дружинах братьев. Сам Рерих ничего им не скажет, но происшедшее непременно дойдет до Беловодья. и тогда войсту и его семье лучше бы поискать другое место для жизни. Пятно ведь на весь род ложится, внукам-правнукам его отмывать придется, если захотят в дружину идти, а это очень непросто. Сергей узнал об изгнании войста от его приятеля Шебреня, а тому, в свою очередь, поведал Рёрих. Сам войст никому ничего не говорил. Сергей нашел бывшего гриднее полусотника в конюшне. Войст чистил коня и попутно рассказывал тому о своих невзгодах. Сергей не стал вмешиваться в беседу, тем более что был совсем не против разобраться в том, что творится в голове и душе бывшего командира. Слушал и проникался сочувствием. Войст обвинял в обрушившихся на него бедах только себя и виноватился перед всеми. Перед Сергеем и Машегом за то, что бросил, перед бывшими подчиненными, что ввел в убыток. Жеребец слушал и сочувственно косил глазом. А Сергей думал, чем бы помочь. Зла на войство он не держал. Менталитет мальчишки сейчас превалировал над мудростью воеводы, а юность склонна прощать. Тем более, что закончилось все хорошо. Войст закончил и присел на скамеечку рядом с дневником. Выглядел он как больной медведь. Силы еще есть, но веры в нее уже не осталось. У Сергея же появились кое-какие идеи. Как раз из опыта прошлой жизни, когда он был князь-воеводой и главой торгового дома Сергей Духарев и семья. До сего момента у Сергея не было готовых к реализации коммерческих планов. Он полагал, что сначала следует подняться повыше, как воину, а уж потом заняться созданием финансовой империи, если потребуется. Но почему бы не попробовать прямо сейчас, а заодно и неплохому человеку помочь в трудную минуту, и не одному. Последний аргумент оказался решающим. Когда Сергей вышел из тени, войск заметил его не сразу, что в очередной раз демонстрировало Крайне подавленное состояние гридня. — Здравия, войст! — Вард, простишь ли? — Уже простил. Сергей присел рядом. — Куда теперь? Войст пожал плечами. — Может, домой. Пока. — Это правильно. Не знаешь, как там шурин твой? — Тороп-то? — Да хорошо с ним вроде. Артельным теперь пушнину добывают. Как дела у торопа, который был когда-то товарищем Сергея по младшей дружине и которого Сергей спас от глупой смерти, Сергей знал и сам. Сам же и устроил так, что компенсацию, полученную за увечья от обидчика Геста, Тороп вложил в дело. Знал, но ему нужен был предлог для серьезного разговора. «Пушнина — это хорошо. Ее здесь задорого берут. А еще рыбий зуб хорошо идет. Это к чему?» В голосе войста прозвучал интерес, слабый, к тому, что ты вроде торговать собирался. «Отторговался уже», — буркнул Гридень. «Не знаю теперь, как в глаза братьям глядеть». «Прямо гляди», — посоветовал Сергей. «И правду говори. Мы с Машегом в твою складчину не вошли, а они сами решились сами ответ держать. Торговый путь всегда такой, то в прибыли, то в убытке. Обычное дело». «Все ты знаешь!» Сергей хотел сказать, отец, мол, купцом был, но воздержался. Купеческое происхождение больше не работало на его имидж. И многие в дружине уже поговаривали, не с простых он варт. Может, от княжича что узнали? Сергей же признался прошлым летом, что папа его благородных кровей. Правда, говорил он только с Ирёрихом и его отцом, И вдобавок не указал, кто именно этот папа, но слухи поползли. Знаю, потому что твердо произнес Сергей, я знаю и скажу, что тебе делать. И что же? Сомнение в голосе Войста было куда больше, чем доверие. Отбери товаров, которые закупил, те, что подороже и место поменьше занимают. Остальные продай. Я скажу кому и за сколько. На вырученные деньги возьмешь тканей дорогих. Я тоже скажу, у кого и почем. Себе денег тоже оставь, но немного. Много не потребуется. Подыщем тебе караван купеческий, что в Киев пойдет. За место в нем и за кормежку будешь в караване охранником. Из Киева тебе в Плесков. Плесков — старое название Пскова. А почему не в Новгород? — перебил войст. Там торговля, бойчея. Потому что в Новгороде люди торговые крепкими сообществами держатся, терпеливо пояснил Сергей. Там ты свой товар только им продать сможешь, и цену тебе дадут низкую, потому что выбора у тебя не будет. А в Плескове не так. Там сила за князь воеводы а не за купечеством. Утеснять тебя не станут, — пояснил Сергей. Ты варяг, воевода-плесковский тоже. Распродайся, но не покупай ничего. Из Плескова езжай домой и возьми шкурок хороших у торопа. Если мало у него будет, то и у других возьми». К зиме соберешь свой поезд торговый, людей найдешь надежных, и весны не жди. По зимнику иди в Смоленск. Там насад купишь или два, сколько надо. Они там дешевле, чем в Киеве. Из Киева сюда, с кем идти сам разберешься. Но лучше с Русью, пусть не бесплатно, зато безопасно. — Я опасности не боюсь, — буркнул войст. — И с Ордой Печенежской сам один управишься, — насмешливо спросил Сергей. — Меня слушай. «Да слушаю я, — с досадой произнес войст!» Жизни, однако, в нем прибавилось. И сходство с больным медведем он утратил. Расправились плечи. «Если сюда придешь, а меня тут не будет, жди, сколько надо. Я тебе распродаться помогу. И выйдет у тебя в десятеро или поболее против того, что вы в Херсоне потратили. Рассчитаешься с нашими, а мне с прибыли десятую долю отдашь». Сергей заглянул снизу в лицо Гридня, станет ли возражать. Но тот просто кивнул. — Тогда по рукам, — сказал Сергей, поднимаясь. — Пошли, друже, богатство тебе добывать. Хороший был план, перспективный. Вот только жизнь, как обычно, внесла свои коррективы и радикальные. Но на тот момент Сергей рассуждал правильно и сделал все тоже правильно. Обещая войску помощь, Сергей рассчитывал, что торгово-предпринимательский опыт прошлой жизни вполне применим и для этого времени, а ткани купить со скидкой можно и у знакомого Хузарина. Однако выяснилось, что авторитет Сергея подрос не только у Машегова знакомца. Стычка Сергея с маленьким Хаги не осталась незамеченной, и за время их с Машегом отсутствия словесная перепалка превратилась в едва ли не настоящий поединок, в котором Сергей, защищал интересы местных торговцев. Вот не было бы счастья, так несчастье пособило. Благодаря неожиданно выросшей репутации, Сергею удалось сэкономить для войста очень приличную сумму. И найти ему и его товару место в отправлявшейся на север флотилии тоже вышло легко. Купцы были уверены, что отправляемые товары принадлежат самому Сергею, а войст нанятый им охранник и провожатый. И от этого заблуждения авторитет Сергея снова подрос. Все видели, что Войст был старшим на боевой лодье, а теперь служит отроку Варту. Кто же тогда сам Варт? Да никак не меньше, чем княжий сын. В общем, вышло все ловко, и через три дня Войст покинул сам Керц. Хотелось верить, что до Киева, а после до Плескова он доберется благополучно. Жизнь торгового гостя — непрерывный риск. Но если все как следует продумать, то выжить можно и заработать свою тысячу процентов прибыли за рейс. А если что-то упустил, тогда твою прибыль поделят конкуренты, разбойники или крабы на морском дне. Однако в этом мире была профессия поопаснее купеческой, и называлась она воин. И потому строить длительные торговые планы для Сергея было решением, мягко говоря, преждевременным.